программу работы нашего семинара входила поездка по стране. Брауншвейг, Гамбург, города Рейна и Рура завершалось все посещением франкфуртской книжной ярмарки. Мне удалось посетить еще и Мюнхен, повидать давних друзей, возложить цветы на могилу Макса. В 1976 году, весной, я виделся в последний раз с моим другом-издателем Максом который когда-то организовал мне мучительные для него и для меня потусторонние встречи с уцелевшими главарями нацистской Германии. «Потусторонние встречи» из мюнхенской тетради. Документальная проза Льва Гинсбурга, созданная в 1968-1969 годах и почти сразу же опубликованная в журнале «Новый мир». Отдельным изданием текст удалось напечатать лишь в 1990 году. В книге на примере конкретных человеческих судеб, начиная со столпов Третьего Рейха и заканчивая рядовым эсэсовцем или полицаем, осмысливается феномен нацизма. Фигура издателя Макса появляется уже на первой странице потусторонних встреч и сопровождает рассказчика на всем протяжении повествования. «Он понимал, зачем мне это нужно. Прикасаясь к вершинам немецкого духа, я обязан был знать также бездны, Мрачные закоулки и тупики немецкой истории. Макс был тяжело, безнадежно болен. Ценил каждый отпущенный ему день, но считал своим долгом не только прожить этот день, просуществовать как-то, но прожить со смыслом, с пользой для других. Втайне он верил, что именно этим сможет одолеть, пересилить болезнь. Часто он повторял «Главное, чтобы мы были живы, любили друг друга и оставались людьми». Некоторым эта истина казалась банальной, между тем в ней содержался глубокий смысл. Не так-то просто любить друг друга и оставаться людьми, когда кругом воют волки. Мы ехали с ним в машине, и по всей дороге, прекрасный, солнечный, в зачарованный апрельский день, вырастали на каждом шагу предупреждающие знаки «Любенс — «Опасно для жизни» — желтые таблички с изломанной красной стрелой. Макс довез меня до гостиницы, обнял, мы распрощались, и я еще раз увидел его в дверях, рыжего, непривычно худого, ставшего вдруг как бы прозрачным. Подняв руку, он с чувством сказал «God, my dear! Бог с тобой!» Я думаю, что переводчик не меньше, чем оригинальный автор, нуждается в прототипах, в поисках жизненных ситуаций, схожих с теми, которые ему предстоит воссоздать своим пером. на своем языке. Перевод возникает на пересечении двух действительностей – переводчика и автора. Когда я переводил бедного Генриха Гартмана фон Ауэ, мне иногда виделся Макс. Затем возникали и другие параллели. И я спрашиваю себя, так ли уж далек XII век от XX? Мы приехали в Вольфенбюттель, в библиотеку герцога Августа, снаружи, да и, пожалуй, изнутри, чем-то похожую на храм. В этой библиотеке некогда работал Лессинг. И здесь, в Вольфенбюттеле, он написал те два письма, которые есть не что иное, как документ человеческого мужества, ума и силы духа. Горестное утешение в худшем из бедствий. Первое письмо было написано в новогоднюю ночь 31 декабря 1777 года. «Мой дорогой Эшенбург, поскольку моя жена лежит без сознания, пользуюсь минутой, чтобы поблагодарить вас за ваше дружеское участие. Радость моя была непродолжительна. Мне так не хотелось его потерять, этого сына. Он был так умен. Так умен. Не думайте, что недолгие часы моего отцовства сделали меня слеполюбящим отцом. Я знаю, что говорю». Разве не служит доказательством его ума то, что его удалось вытащить на этот свет лишь с помощью железных щипцов? Что он сразу же заметил подвох? Разве не служит доказательством его ума то, что он воспользовался первой же возможностью снова покинуть этот мир? Правда, этот маленький озорник хочет увести за собой и свою мать, ибо надежды, что мне удастся ее сохранить, почти нет». Однажды мне, как всем другим людям, захотелось узнать простое человеческое счастье. Но мне это было не суждено. Лессинг. И десять дней спустя, 10 января 1778 года, второе письмо тому же Иоганну Иоахиму Эшенбургу. «Дорогой Эшенбург, моя жена умерла. Мне и через это суждено было пройти. Я поистине рад, что таких ударов мне уже больше не предстоит. Это очень утешительно. Кроме того, мне приятно, что я могу не сомневаться в вашем и остальных наших друзей в Брауншвеге дружеском участии. Ваш Лестинг. Я знал, почему вчитываюсь так в эти письма. Я жил, застыв то ли в ужасе, то ли в надежде. Всего несколько месяцев тому назад я услышал страшный диагноз. Она должна была погибнуть, она была обречена. Операция сделала чудо, ее спасли. Я оставил ее в Москве не просто вернувшейся к жизни, расцветшей. Она вновь ожила, цвела. Долго ли продлится ее цветение? На этот вопрос никто не хотел отвечать. Каждые три-четыре дня мы перезванивались, она была в превосходном расположении духа, бодра, нагружала меня милыми забавными поручениями, ждала. Она же сообщила мне, что скоро должен выйти наш Рейна Келис, вещь наиболее ею любимая. В библиотеке в Вольфенбюттеля на полках белели корешками старинные фолианты, инкунабулы. И вот я держу в руках нашего Рейнекелиса народную поэму пятнадцатого столетия, том в переплете из белой телячьей кожи, листаю хрупкие страницы старинного текста, вижу слипшиеся строчки, как бы врезанные в текст гравюры, дурашливый самодовольный лев, избитый мужиками кот Гинца, потешная сцена так и не состоявшейся казни хитроумного Рейнеке, Никогда я так не ощущал значение слова «подлинник», его сладости, подлинное, истинное. Подлинный Рейнеке носил длинное, во весь титульный лист название. Хитроумный Рейнеке-лис. Сие есть весьма приполезная, столь же забавная, сколь и поучительная книжица, в коей обиходным, однако любезным манером — под личиною льва, медведя, лиса, волка и прочих зверей примечательно изображены и живыми красками обрисованы жизнь и суть придворного, а также всех прочих сословий, не токма в свете их добродетелей, но более того, в свете владеющих ими пороков. В 1975 году в антикварной лавке в Бухаресте я случайно наткнулся на позднее – уже середины XIX века, издание этой книги. Стал читать и тут же с увлечением принялся за перевод. В древней поэме яростно клокотал неистовый народный темперамент. В недрах раёшного стиха слышался гул возмущения, надвигавшейся реформации и крестьянской войны. Балаганный немецкий стих «Книттельферс» родила раскрепощённая народная душа. что, собственно, означает ритм, как небиение сердца, перешедшее в стих. Гёте в своей поэме-пересказе загнал Юркова Рейна Келиса в гегзаметр. Раёшный, ярмарочный Книттельферс он приберёг для другого. Книттельферс угадывается в стихе, которым написан «Фауст». «Фаустверс» — ничто иное, как материализованный в ткани почти раёшного стиха, Ироничный и трезвый разум народа, который торжествует над всеми коллизиями, философскими исканиями и нравственными выводами Фауста. Не случайно, видимо, Книттельферц в наши дни избрал для пьесы Марат в сад Пётр Вайц. Над хаосом, над суесловией, над суетой, над мучительными и кровавыми распрями, поисками абсолютной истины. Над абстракцией хохочет Книттельфердз. Здравый народный смысл в балаганных лохмотьях Райка. Признаюсь, более всего я люблю переводить этот рожденный в народной утробе немецкий стих. Современных, пишущих голым верлибром поэтов, я перевожу редко, они мне даются с трудом. С рифмованным немецким стихом мне жаль расставаться. Помню, как почти физически ощущал силу рифмой в поэзии барокко, особенно в сонетах, где неумолимая рифма замыкала строку «Приговор, не подлежащий обжалованию». В народных балладах, в лирике вагантов, в стихах раннего Шиллера рифма привносила в хаос и сумятицу жизни гармонию, блаженное умиротворение — В лисе рифма была током, от нее слова как бы отпрыгивали, перебегали в следующую строку. В спотыкающемся ритме, в набегающих друг на друга словах, увенчанных рифмой погремушкой, таилась музыка великого карнавала, жизни. На этот раз, встречаясь с западногерманскими поэтами, я задавал всем без исключения один и тот же вопрос «Почему вы избегаете рифмы?» Одни говорили, что немецкая рифма себя изжила, другие объясняли это внутренним диссонансом. В Дюссельдорфе поэт и рисовальщик Рольф Рафаэль Шрёер, острый думающий человек, пытался втолковать мне «Рифма сохранилась только как средство иронии или в шансоне. И я не вправе рифмовать. Если я рифмую, то значит сознаю себя хозяином положения, а я таковым не являюсь». Я не хозяин даже собственной речи. На каждого из нас льется такой поток информации, что мы не в состоянии его не осмыслить, ни подобрать для него нужные слова. Стоит кому-нибудь кашлянуть на другом конце света, как радио, телевидение тут же доносят до меня этот кашель. Он говорил о переизбытке информации, как о серьезной человеческой драме. Я добросовестно слушал его, но понять не мог». В Эссене, после того, как нас провезли через весь прокопченный, продымленный угольный рур, для участников семинара устроили встречу с писателями округа Оберхаузен-Эссен-Гельзенкирхен. Это были профессиональные писатели рабочего рура, поэтесса Лизелотта Раунер, старый горняк, поэт и прозаик Йозеф Бюшер, слесарь, поэт Рихард лимперт поэт, преподаватель физкультуры в школе Герберт Самплецки, Руководитель городской библиотеки, поэт Гугу Эрнс Койфер, нам вручили библиографические справочники о писателях земли Северный Рейн, Вестфалия. Они пишут между Падеборном и Мюнстером. Они пишут между Гохом и Бонном. Они пишут между Мерзом и Хаммом. Именитые и почти безвестные авторы представлены здесь как собратья по Перу, равные перед судьбой и литературой. Фотография, краткое жизнеописание, сведения о литературных премиях от Нобелевской до премии Вечерней газеты, отрывок из произведения, домашний адрес, номер домашнего телефона, писатель о себе, несколько слов. В тот вечер мы говорили о важных вещах. Как преодолеть глупость, неподвижность мысли, умственный застой, переизбыток холестерина в мозгах. Подобно тому, как от обжорства и неподвижности страдает организм человека, так неподвижность мысли, ожирение ума способны привести общество на край катастрофы. Когда снова вернулись к литературе, я все же не удержался, задал свой вопрос: "От чего пишут без рифмы?" Это вызвало оживление. Они считают, что это идиосинкразия. В Третьем Рейхе слишком много было рифмованной лжи, складных лозунгов, складных изречений среди нескладной, чудовищной жизни. Лизелотта Раунер ответила, «В 1945 году мы сказали, после Освенцима стыдно писать стихи». Она перефразировала изречение Теодора Адорно. После Освенцима невозможно заниматься литературой. Я хотел было возразить ей, но она продолжала. Да, стало вдруг противно. Освенцим, скелеты, тюки с женскими волосами. И вдруг мы, узнав об этом, глядя на это, должны изъясняться стихами, хореями, ямбами, анапистами, когда все внутри сломано. Какая может быть мелодия, когда внутри скрежет? В Бохуме меня пригласили выступить перед студентами-русистами, почитать свои переводы. Я часто слышал, что нынешняя западно-германская молодежь стихов не любит, а классическую поэзию и вовсе. Я начал с того, что рассказал им о себе, о Москве, о первой встрече с немецким языком. Моя студенческая жизнь прервалась через 27 дней после того, как меня, выдержавшего труднейший вступительный конкурс, приняли в Институт истории, философии и литературы. Началась Вторая мировая война, нас призвали в армию. Это и был мой первый настоящий университет шесть с половиной лет, 6 курсов. В огромной солдатской семье, собравшейся со всех концов страны, я постигал жизнь, ее смак, ее горечь. Я вбирал в себя русскую речь, которой не обучишься ни на одном факультете. Постигал вес русского слова, его вкус, бесконечность его оттенков. Вот они, мои любимые немецкие стихи по-русски. Я стал читать их. Шиллера, Гюнтера, Флеминга, Гергерта, Гейне. По-немецки и сразу в переводе, по-русски. Я посмотрел на аудиторию. Они жадно слушали, многие стихи они узнавали впервые. Меня просили читать еще и еще, и я приводил к ним их же немецких поэтов, с их тоской, с их страстью. Мне показалось, что пусть на минуту стихи этих старых немцев сблизили всех, сплотили, коснулись каких-то затаенных струн. что-то значит трепещет в людях, если они в состоянии вдруг притихнуть замереть, принизиться перед вечной поэзией. Может быть, она, выражаясь словами русского поэта, и есть как жизнь, растворенье нас самих среди всех других, как бы им в даренье. Да и не в том ли назначении перевода? Но если бы я сейчас сказал только об этом, Меня бы не поняли или бы не согласились со мной, потому что все было накалено и насыщено не поэзией, а политикой. Поэзия, перевод, семинар — даже это мое выступление. Я говорил с ними откровенно, серьезно. История человечества есть история борьбы за свободу и история борьбы против свободы. Мир захлебывался в крови, горел в войнах, Люди уповали на власть слова, которое сильнее власти денег. Геттингенский публицист и сатирик, который был также знаменитым физиком, Георг Кристоф Лихтенберг, писал, что «больше, чем золото, мир способен изменить свинец, но не тот, который находится в ружейном стволе, а тот, что лежит в наборной кассе печатника». Но если это так... то, может быть, и от нас зависит, на что именно пойдет свинец из наборной кассы. Надо учиться думать, сопоставлять, вытравить из сердца вражду, злые предубеждения. К этой мысли меня самого все возвращал долгий геттингенский семинар. Через три месяца меня вновь пригласили в Бохум. Было начало января 1978 года. В окнах еще горели рождественские елки. После затянувшихся праздников люди медленно разминались, возвращались к своим делам. Из гостей, из загородных путешествий. Страсти, которыми жила страна в октябре, как будто бы улеглись. Притаились разыскиваемые полицией и террористы, с экранов сошел фильм о Гитлере, еще не прочистили горло завзятые крикуны. Все было тихо. И в этой тишине, в тягучем предрассветном сумраке, над крышами, над переплетениями железных и шоссейных дорог, над людскими жизнями, вставал, выплывал из темноты вопрос — а что же дальше?